Глава 36. Дайс. дайс смотрел на проекцию, развернувшуюся на стене в натуральную величину, и кровь стыла в его жилах от ужаса. Фортис не соврал. А хрома заполучили в свои лапы ундин и рвали их на части. Зачем? Этого он не знал. А монстры, которые были готовы убивать, лишь бы узнать что-то о его народе, вряд ли собирались ему объяснять. Если бы в комнате был кто-то другой, он сказал бы поискать еще. Потребовал ответа, почему тела валялись, как мусор. Но в комнате стояла Аня. Женщина, рисковавшая жизнью, просто находясь там. Он наклонился, опираясь на край бассейна и изо всех сил стараясь не толкнуть Макитиса. Тот держал наушник, на который Мира перевела связь с Тузом. Его тихое бормотание отвлекало, но никак не меняло главную причину волнения Дайса. «Байт», — процедил он, — «свяжись с Битси. Мне надо поговорить с Аней». Байт недовольно пискнул. «Я не могу сделать это просто так. Это нарушение границ, которое считается очень грубым среди дроидов. Мне все равно». «Свяжись с ней и заставь передать сообщение Ане, или я тебя на такие запчасти разобью, что даже Мира не соберет!» Угроза вызвала возмущенный взгляд Миры, но возымела эффект. Байт установил связь с Битси. Колон, сказал дайс тихо и резко. «Что ты собираешься делать?» Арджис, также устроившийся в комнате, пошевелился. Его чешуя уже высыхала, но он оставался на месте, глядя на проекцию вместе с Дайесом. Аня тяжело дышала и что-то волокла за собой. Что она делала? Она же могла навредить себе. дайсу надо было быть с ней там. Он бы придумал, как пробраться в ту комнату и присоединиться к ней. И тогда они вместе сделали бы то, что она там задумала. «Я вытащу их отсюда». Раздался по связи ее сильный и уверенный голос. «Любой ценой». «Что значит вытащу?» — прорычал он. «Ты только что зарядила взрывчатку. Мы же видели, что ты выставила таймер, Аня!» Но она не ответила. Только завела топор за плечи, развернулась к аквариуму с бодрствующим ундиной и ударила по стеклу. Глубинник внутри дернулся, но потом заметил отметину на стекле и, кажется, понял, что происходит. Арджис зашевелился, подталкивая себя свернутым хвостом поближе к экрану. Она собирается разбить стекло. «Он же убьет ее!» — прорычал Даяс. «Не думаю. Похоже, он понимает, что происходит». Арджис показал на другого из их народа, запертого в соседней колбе. Но тот вообще спит. «Аня», — сказал Дайяс, надеясь, что Битси передаст его слова еще раз. «Прекрати! Их всего двое, а тебе спасать целый город!» «Макетис на связи с Тузом, но им нужно время!» «Скажи им, что у них тридцать минут!» Выдохнула она и опять ударила топором по стеклу. Потому расползлась паутина из трещин. «Еще не пролом, но достаточно, чтобы глубинник мог начать помогать со своей стороны». «Тридцать минут?» дайс посмотрел на Макетиса, который повторил слова в переводчик, а потом покачал головой, увидев результат. Распахнув в ужасе глаза, желтый брат сказал, «Мы не успеем за тридцать минут!» «Слышала Аня». Взревел Дайес, как будто она была рядом с ним, и он мог ее отругать. «Им не хватит времени, чтобы добраться до тебя! Хватит!» На этот раз она крикнула, взмахивая топором. Трещин стало больше. Сквозь них начала сочиться вода. «Мы с Битти уже все рассчитали. Скажи Тузу, пусть воспользуются спасательными кораблями «Альфы». Их можно активировать удаленно». «Взрыв будет вдали от большинства жилых районов, так что заденет только тех, кто поблизости. Там все вполне успеют выбраться, а здесь все получат то, что заслужили». Что-то в этом было не так. Эти слова звучали не так. За 30 минут она не успела бы добраться до спасательных капсул сама. Время словно замедлилось. Звук пропал за оглушительной нотой в его голове. Дайс посмотрел на Макетиса. Сияя всеми огнями, его брат передавал слова Ани Тузу и ждал перевода ответа. Судя по всему, могло получиться. Тузу пришлось бы заново взламывать системы Альфы, но могло сработать. Мира с Арджисом что-то говорили Ане, но он не слышал их слов. Он только вдруг четко осознал, что ему нужно лечь потому что он понял, что она хотела сказать. Она все сказала ему еще до того, как вернулась в Альфу, а он был так занят своими мыслями, что даже не услышал ее. Опершись на край бассейна, он прохрипел. «Ты не собираешься выбираться оттуда. Да, все замерли». Даже Байт чуть наклонил голову, прежде чем передать слова Ане, которая снова занесла топор. Она замешкалась, занеся тяжелое оружие над головой, потом ответила. «Не уверена, что выберусь, Дайс. Все это дело рук моей семьи. Есть у людей такое старое выражение. Мира тебе его объяснит. Капитан всегда уходит с корабля последним. Я должна убедиться, что так это и случится». Топор просвистел по воздуху и с силой врезался в стекло. Изображение резко завертелось, потому что вода ударила Аню и швырнула ее на стол с мертвой ундиной. Ей на голову посыпались острые инструменты, и она зашипела, когда один из них вспорол ей ногу. Дайс не мог видеть ничего, кроме кровавого пятна, пока рану не накрыла перепончатая рука. Аня застонала от боли и стало ясно, что глубинник схватил ее слишком сильно. «Аня», — сказал Дая срывающимся голосом, — «послушай меня, прошу тебя, выбирайся оттуда, сейчас же, пусть глубинник делает, что должен». Когда глубинник лишь продолжил зажимать ей рану рукой, Аня подняла руку и сняла Битси с головы. Она развернула экран к себе, и он увидел ее потное лицо. На носу у нее было масляное пятно, по волосам стекала черная кровь, от трупа над ней. Ее глаза были немного безумны, вероятно, от страха. «Люблю тебя», сказала она в камеру с неестественной улыбкой. «Туз сможет меня найти. Я не буду выключать Битси. У нас еще есть шанс, Дайес. Очень маленький, но найдешь меня, даже если я буду мертва». «Аня!» — закричал он, но связь пропала. Байт попытался восстановить ее. Дайас видел, как мелькают синие и зеленые символы в тщетных попытках заставить Битси откликнуться. Но ничего. Связи не было. Не было видео того, что делала Аня. Не было вообще ничего. У него вырвался вопль такой ярости, какой он не чувствовал никогда в жизни. Всё его тело содрогнулось, и он ударил кулаком по полу, оставив на нем отметины, а потом оскалился на остальных. «Я плыву за ней!» — зарычал он, разворачиваясь к воде. «Ты даже не знаешь, где она!» — крикнула Мира. Его это не волновало. Он должен был сделать хоть что-нибудь. Глубинник был не менее опасен, чем люди вокруг неё. Это было все равно, что отправить ее, истекающую кровью, плавать с акулами. А чего он ожидал? Макитис выпрыгнул перед ним, обвивая его хвост своим, чтобы остановить. дайс послушай, дай мне минуту поговорить с Тузом, мы выясним, где она, узнаем, как ее найти». Он не хотел ждать даже секунду. Слова вырвались у него прежде, чем он смог себя остановить. «Каждая минута, которую я провожу здесь, увеличивает то время, которое меня нет с ней. Если она умрет, я буду винить каждого из вас. Я вскипячу море, в котором вы живете. Я каждого из вас буду преследовать, пока от вас не останется только облако крови в воде». На него навалился тяжелый вес их взглядов и всеобщей тишины. Но он не собирался прогибаться не собирался следовать их ожиданиям, когда его женщина рисковала жизнью. Маркетис кивнул. Усек. дай мне поговорить с Тузом, и мы придумаем, как закинуть тебя туда побыстрее. «Это я могу!» — внезапно щелкнула пальцами Мира. Я работала над прибором, ускоряющим движение. Он с мотором. Если поплывешь с ним, получится быстрее. Не телепортация, конечно, но на час дорогу сократишь то есть в два раза быстрее. Он мог поднажать. Но бомба должна была сработать через полчаса, а время шло. Его мышцы дрожали от нетерпения. Но он не пошевелился, когда к нему приблизился Арджис. Брат протягивал металлическую руку, которую поднял со дна океана. «Понадобится». Дайс не хотел ее надевать. ани она не понравилась, Да и ему не очень. Но он все же закинул ремень на шею. Когда Мира вернулась из своей мастерской, вытерпел отвратительное ощущение вонзающихся в кожу игол и пошевелил металлическими пальцами. Арджес взял у Миры загадочного вида прибор и подошел к нему. «Мы с тобой, брат». Он протянул Дайсу аппарат и показал на выключатель. «Будем сразу за тобой». «Но мне надо, чтобы ты меня услышал». «Ты не один. Я услышал тебя, брат», — ответил Дайес. Он не стал добавлять, что уже не верил, что кто-то из них сможет помочь ему. «Иди за ней». Макетис цокнул языком и протянул ему странный прямоугольник. «Это карта города. Она где-то вот здесь. Туз считает, должен быть способ пробраться внутрь через вот эти трубы». Судя по всему, через них ее отец избавлялся от тел. Если взрыв их не повредит, то ты сможешь пролезть. Уверен. Насколько я вообще могу в чем-то убедиться за пару минут?» Пожал плечами Макитис. «Это твой единственный шанс на данный момент. Тогда я его не упущу». Дайес не стал смотреть на остальных. Просто не мог. Не было времени на слова, ободрения и прочее. Он знал куда плыть и что ему делать. Сконструированный мирой аппарат должен был помочь ему плыть быстрее. Он уже тянул его вперед, и Дайас лишь надеялся, что тот протащит его сквозь воду со скоростью рыбы-парусника. Поддерживать бы такую скорость всю дорогу, и он скоро будет с Аней, хотелось надеяться. Чем быстрее, тем лучше. Дая скинулся в воду и почувствовал, как течения омывают бока. Богиня плыла с ним. Он утвердился в этом, когда, рванувшись прочь от дома, сделал полукруг и нырнул в самое быстрое течение, какое смог найти. Как же давно он не был так уверен, что море на его стороне. Он чувствовал волю богини в том, как океан двигался вместе с ним. Даже море знало, что ему необходимо спасти единственную женщину, которая когда-либо что-то значила для него. Его пару, его сердце, его душу. Его богиня была с ним, когда вдали показался огонек Альфы. Крохотный золотой камушек в отдалении, все еще целый. Он успел. Он даже поддал скорости, столько в его теле было адреналина. Течения толкали его, несли сквозь воду. Скоро он должен быть с ней. Совсем скоро. Город уже стал размером с его кулак. Совсем недалеко. Но почему его плавники не могли работать еще быстрее? Он мог добраться туда вовремя. Он мог. Весь океан тряхнуло от взрыва. Он увидел его прежде, чем почувствовал. Вокруг части альфы вздулся пузырь. А потом лопнул. Вокруг золота взметнулись пыль и обломки. На миг Дайс вообще перестал что-либо видеть. Только серое облако поднявшейся мути, которое медленно осела, открывая взгляду золотой город Альфы. А потом все это сжалось, всасываясь обратно в город, словно сама богиня рукой вернула все назад. И золотой камень вдали вспыхнул красным, потому что город объял огонь. И только тогда Даис почувствовал, как взрывная волна пронеслась по всему океану, отбрасывая его назад вместе с обломками и песком. Пыль забилась ему в жабры, швырнула его в ил. Как он не сопротивлялся, как не боролся ради нее. Потом все замерло. Снова стало мертвенно-спокойным. Остался только звук, странный хлопок и гром разрушения. «Нет!» — закричал он, срывая голос. Его сердца разорвались вместе с городом, потому что она была там. Женщина, которая спасла их всех, но не оставила себе времени сбежать. В его груди раскрылась дыра. Все безумие, которое она держала в узде, хлынуло наружу, давя его неизбежной гибелью всего, что он когда-либо любил. Все, чего он касался, умирало, и это было его виной. Призраки касались его лица руками, но на этот раз ему не казалось, будто они пытаются вонзить когти в его лицо. Вместо этого они утирали слезы, которых он даже не заметил. «Найди ее!» — шептали они ему в уши. Их голоса больше не были полны злости, только грусти и горечи. Они были с ним заодно. «Принеси ее домой, Дайас! Упокой ее вместе с нами! Мы позаботимся о ней!» Вырвавшийся у него придушенный стон не был похож ни на один звук, который он издавал в своей жизни. Его сердца разлетелись на осколки. Тело сковала такая боль, что он едва мог видеть. Все пропало. Все надежды, все мечты — все это угасло вместе с ее прекрасным светом, который только что потух. Аппарат в его руках дернулся, И Дайс уронил его. Может, его можно было найти потом, но сейчас ему нужно было плыть самому. Задействовать каждую мышцу, каждую клетку, каждый укол боли, чтобы добраться до нее. «Любовь моя!» — крикнул он, и его голос разнесся по океану, подхваченный течением. «Я иду!» Он надеялся, что ее душа знала что, может быть, какая-то часть ее была спокойна, зная, что если она и погибла в одиночку, все равно не останется одна. Даяс найдет каждый ее кусочек и соберет вместе. Даже самую маленькую косточку отнесет на ее могилу рядом с ним, как она того заслуживала. Когда он доплыл до Альфы, все системы безопасности города пришли в негодность. Никто из Ундин не добрался сюда быстрее его, но это было не страшно. Сейчас ему надо было пробиться в основание города, даже если придется прокопать путь к ней сквозь все наслоения ила.